и посыпала Вовика в живот песком с детских лопаток. Вовик молчал, как мертвы. и охрана начинала пугаться. — Эй, ты живой? — спрашивал его какой-нибудь самый маленький охранник. Но Вовик продолжал играть свою роль мертвого тела до такой последней крайности, даже мне иногда становилось не по себе. Я лично не любил весь этот драм-театр, и когда мне выпадало быть расстрелянным, просто валился без слов на землю, облегченно вздыхая. Но вот беда! Именно я почему-то особенно часто попадался в плен. Может, меня продавал Вовик? Может, я был такой неуклюжий и тихий? Но факт есть факт. В плену я сидел настолько часто, что уж... Как к себе домой входил, в ненавистный задний проход, даже притащил себе туда заранее деревянный сломанный ящик из-под бутылок, чтобы был на чем сидеть. Вообще эту игру я, конечно, ненавидел, в особенности за то, что приходилось съесть землю. Выкручивание кистей, стояние на коленях, хлопание по ушам ладонями, а также изощренную пытку с поворачиванием кожи вокруг запястья я выносил молча. Но как дело доходило до земли, начинал иногда даже маленько подхныкивать. «Спокойно!» — и обращался ко мне Колупай, «Только без слез!» Видимо, для него этот момент был важен. Мои внезапные слезы могли все испортить. «Ладно!» — кивал я и начинал смотреть в другую сторону. «Какой же грустный и противный!» Представлялась в этот момент вся моя жизнь. Даже любимый двор, казалось, отодвигался от меня какую-то призрачную даль, и где-то там вдалеке, где был нормальный тихий вечер, где жила моя мама и медленно шел с работы папа, где-то там жил совсем другой мальчик, типа меня, с обычной внешностью, вполне сносной судьбой и достаточно определенным будущим. Здесь же ждал своей участи совсем другой, издерганный, замученный, грязный от щек до ботинок и потерявший веру в жизнь человека. Ему было все равно, только очень не хотелось есть землю. — Послушай, — говорил Колопай тихим голосом, — ты же можешь ее не есть. Если ты совсем не можешь ее есть, мы же тебя не заставляем. В таком случае мы просто выводим тебя из игры. Мы отводим тебя до подъезда, и ты спокойно уходишь домой, ужинаешь, пьешь чай, читаешь книжку. — Нет! — истошно орал я. — Хорошо! — Торжественно говорил Колупаев. «Начинаем!» Мое лицо медленно-медленно пригибали к земле. Все знали, что просто брать ее руками и пихать в рот я не мог, потому что меня тошнило. Наконец Колупаев окончательно доебал меня до земли. Выбирался рыхлый кусочек с более или менее чистой такой черной землицей я хватал ее губами, зубами, носом и кричал утробно и страшно. «Все! Ну все, гады!» И гады меня отпускали. Они смотрели молча, как я глотаю слезы вместе с землею, и, по-моему, даже не дышали от ужаса и восторга. Я поднимался, отряхивался, сплевывал и начинал жить сначала. Зеленая Зеленая стена В Москве, как вы знаете, страшно любят писать на стенах. чем не просто пишут мелом или углем, типа «Лена» или, скажем, «Оззи Осборн». Это ж не так модно, как раньше, хотя и сейчас, конечно, случается. В любом уважающем себя дворе, на любой уважающей себя стене, по сегодняшним стандартам, должно быть написано что-то очень крупное, масляной краской, запоминающейся дикой свепы, скажем, Сэм и Твовик нас знают все. Вообще содержание не так уж важно, важна форма. А вот в нашем дворе была огромная, и даже я бы сказал великая стена, на которой представьте себе никто никогда не писал. Она возвышалась безмолвно, тихо и скромно, как развалины древнего Рима. Правда, тихо она была только днем. По ночам жителей двора будил непривычный звук, ляск, грохот, тупое гудение электромоторов. «Абжезцы! Абжезцы! Блим! Блим!» Раздавались также человеческие голоса, даже вроде крики, даже можно было разобрать. «Петров! Петров! Майнай! Тебе говорю! Спокойно! Майнай! Спокойно!» И опять «Абжезцы! Блим! Абжезцы!» Это работал завод.